Я чувствовал это по её голосу, когда мы разговаривали по телефону. Подростки часто меняются, когда начинает меняться окружающая обстановка. И она действительно изменилась. Когда мы снова встретились, она была совершенно другим человеком. Она стригла свои длинные волосы, сделала такую вполне консервативную причёску, в то время как я, наоборот, отрастил длинную гриву. И первое её заявление было: "Что ты сделал с этими ботинками и брюками?" В своё время она заставила меня купить определённые шмотки. Потом она стала нападать на то, что прежде ей во мне больше всего нравилось. Э, зачем ты носишь эту цепочку? И что у тебя с волосами? Тебе следует подстричься. Но ведь тогда-то мои длинные волосы были не просто волосами, это был определённый знак, определённый образ жизни. Я не собирался терять то, за что так долго боролся. И помню, придя домой, чувствовал себя совершенно разбитым. Мне было очень больно. Дело ведь не в том, что она отвергла мою причёску, а в отвергла меня. А через несколько недель я получил письмо. Конечно, теперь я понимаю, что всё это было к лучшему. Но когда ты читаешь: "Я тебя больше не люблю", право трудно не чувствовать себя совершенно убитым. Разрыв всегда сопровождается болью, чувством, будто тебя все покинули. Но одновременно ты чувствуешь и смятение. Что же произошло на самом деле? Почему тебя разлюбили? Ведь человек, разлюбивший тебя, редко может объяснить, почему это произошло. А чувства подростков вообще меняются очень резко. Разрушенную любовь оплакивают так же горестно, как и смерть. Ты оплакиваешь потерю близкого тебе человека, ты оплакиваешь смерть самой любви, и ты оплакиваешь сама в себя. Это-то нормально. И пока ты погружён в страдания, Ты не видишь иных путей, ты не способен воспринимать жизнь как реальность. Но будь честным перед самим собой. Что ты испытываешь на самом деле? Тебе действительно очень больно или ты жалеешь себя? Но даже страдание и боль это относительно новые для себя чувства. И порой ты должен в них погрузиться, чтобы испытать их так же полно, как испытываешь чувство любви. Люди часто подражают тем стереотипам поведения, которые предлагают им кино или телевидение. И реагируют на испытания так, как они считают, они должны бы реагировать. Но у каждого свой способ подражания. Некоторые предпочитают одиночество, чтобы собраться с мыслями и обрести силу, необходимую для того, чтобы жить дальше. Другие ищут поддержки у друзей. Поступай так, как считаешь нужным. И даже самый болезненный опыт это опыт. Постарайся хорошенько подумать. А что могло служить причиной разрыва? Может быть, ты сам в этом виноват? Может быть, из-за тебя всё так получилось. И постарайся не повторять свои ошибки в следующий раз. Потому что если ты возложишь всю вину на того, кто тебя покинул, если ты скажешь себе: "Мне не в чём себя винить", тогда извини, ты просто дурак. А дураки всегда бьются об одни и те же углы. Мы встречались со съюзом уже 4 года. И вот в один прекрасный день у него были веские причины Я в течение долгого времени трудился над тем, чтобы превратиться из Дэвида Снайдера, чувствительного, легко ранимого парня, в Ди Снайдера, человека, которого никто не смел бы обидеть. И в своих трудах я зашёл слишком далеко. Я стремился стать всё жёстче, пока не превратился внешне в нечто абсолютно каменное. Я настроил против себя своих друзей, коллег по группе, семью и в конце концов даже Сьюзет. Я был непоколебим, как скала и она чувствовала себя очень плохо. И вот она сказала, «Я ухожу». «Что?» – заорал я, не поверив своим ушам. «Ты больше не тот человек, которого я полюбила. Когда я впервые увидела тебя, ты мне совершенно не понравился, но потом я поняла, какой ты хороший парень. А теперь ты больше не такой, и я больше не хочу тебя». Этот шок, мысль о том, что я смогу потерять самое для меня драгоценное существо – заставила меня пристально взглянуть на самого себя. И я понял, насколько она была права. Я превратился в чудовище. Я не хотел её терять и должен был всерьёз себя улучшать, не только ради Сьюзет, но и ради самого себя. К счастью, мне это удалось. Оплакав и проанализировав неудачный роман, похоронил его. Ты же не хочешь походить на одного моего друга, который в течение 5 лет не мог прийти в себя после разрыва с девушкой? Он даже начал преследовать её, мотался за ней из штата в штат и довёл её до полного отчаяния. И ни в коем случае не давай волю мыслям о том, как подло поступил твой прежний возлюбленный или возлюбленная. С другой стороны, не романтизируй этого человека, потому что тогда тебе не удастся избавиться от его власти до конца своих дней. Так что разрывы, они как правило, к лучшему. Хотя в тот самый отчаянный момент Именно эту фразу тебе слышать не хочется.